Гвардейцы отсалютовали императору, но он махнул рукой, останавливая церемонию, и прошел дальше. Вслед за ними проследовали адмирал Саид Шах, начальник разведки генерал Пекетс, советник Фраб Бендерс и шеф безопасности Ахмед Крылов. Когда за ними закрылась дверь, церемониймейстер грустно вздохнул и кивком головы отпустил почетный караул в казарм. Год за годом красочные церемонии императорского двора постепенно исчезали, а сам император становился похож на очень занятого чиновника. Наверное, это веяние времени. Вздохнул церемоний и тоже пошел переодеваться. А император Джон и его ближайшие сподвижники уже входили в зал, где их ожидали представители крупнейших банков Нового Востока. Всякий раз перед началом очередной военной кампании императора Нового Востока собирали финансистов, на чьи деньги они обычно опирались в приведении войны. Джон решил не изменять этой традиции, тем более, что для встречи с банкирами у него был собственный сценарий. «Как давно я не был в Северном замке!» – воскликнул Джон, глядя на знакомые с детства стены. Банкиры выстроились в шеренгу и молча ждали, когда его величество обратит на них внимание. Наконец Джон перевел взгляд с расписанного фресками потолка на своих гостей. «Рад видеть вас, господа!» – заговорил он, – в доме моего детства. «Итак, кого мы сегодня имеем честь принимать?» Фра Бендерс, подойдя к шеренге банкиров, начал их представлять. Джильберто Анасис, Новобанк. Анасис ответил поклон, хотя чувствовал себя скорее партнером, чем подданным, и выражение его лица не ускользнуло от глаз шефа безопасности Ахмета Крылова. Керим Ллойд, Трансконсультбанк. лойд склонился в глубоком поклоне и позволил себе коротенькую улыбку. Рамос фон Калематта, Бриджбанк. Высокий худощавый Калематта с тонкой ниточкой усов под орлиным носом. Отвесил механический поклон и выпрямился, снова став похожим на некое бесполезное приспособление. Кунанду Петен, Торнадо Банк. Представление продолжалось, и император Джон переходил от одного гостя к другому, удостаивая каждого представляемого Бендросом легким кивком головы. Наконец представление было закончено, и Джон занял свое место во главе совещательного стола. После него расселись и приглашенные банкиры. Император выдержав достаточно длинную паузу, заговорил. Господа, ситуация складывается таким образом, что наши сырьевые источники иссякают, и империи угрожает кризис и застой в промышленности. Технологии, способные помочь нам справиться с этими проблемами, слишком дороги, а наши собственные исследования слишком примитивны, чтобы соперничать с технологиями ученого дома. И это понятно. Ученый дом – Занимается тем, что он умеет делать лучше всего. Создает технологии, и в этом ему нет равных. А что же можем делать мы? Что империя Новый Восток может делать лучше других? Только воевать. Опираясь именно на это нелегкое ремесло, проблемы империи решали и Абдуллача Твердый, и Хасан Второй, и Реваз Великий. И нам тоже придется идти по этому пути. Поскольку в войне империя традиционно опирается на помощь дружественных банков, Я хотел бы выслушать и ваше мнение. Прошу вас, господа. Первым поднялся Рамос фон Калематта, представитель Бриджбанка. Ваше Величество, уважаемые коллеги, всем вам хорошо известно, что мы всегда поддерживаем все военные начинания империи. Но мы организации коммерческие и должны получать от вложенных денег прибыль. В случае же с моим банком бюджет не возвратил всех выделенных средств полностью, не говоря уже о прибыли. Оплаченные нашими деньгами военные операции на Чиде и Алихейде дали положительный результат. Однако мы от этого ничего не получили. Благодарю за внимание. Калематый еще раз кивнул императору и сел на место. Следующий, пожалуйста, принимая на себя обязанности председательствующего, объявил Джон. Следующим был Джильберто Анасес из нового банка Ваше Величество, господа, нам тоже не вернули деньги полностью. А когда мы обратились к казначейство повторно... Тут Анасец сделал театральную паузу. Нас попросили их больше не беспокоить. А ведь Новый Банк, господа, он системообразующий. Стоит ему уйти, скажем, в промышленный союз, и Новый Восток останется без хорошо организованной банковской системы. Поднявшийся следом толстенький человечек тоже пожаловался, что ему не полностью вернули вложенные деньги, и он остался в убытке. Итак, господа, подведем итог. Все выступавшие по существу говорили об одном и том же. Империя брала кредиты, но возвращала их не полностью. Банки понесли убытки. Император развел руками и напустил на лицо огорченную гримасу. У стороннего наблюдателя, господа банкиры, могло сложиться превратное мнение. «Вы хорошие, а я, император Джон, плохой. Я диктатор и бессовестный обманщик. Но мне не хочется выглядеть плохим, господа, поэтому давайте расставим точки над «и». К императору подошел Ахмед Крылов и положил перед ним несколько исписанных листов». Итак, господа, начнем по порядку. Бриджбанк выдал заем в размере полутора триллионов кредитов, под очень высокий процент. По ходу военных операций, дирекция банка предложила взять под свою опеку всю банковскую деятельность на чиди и Альхейде. Таким образом, Бриджбанк получил незапланированную прибыль в размере двух триллионов кредитов. Одно это, господа, сразу покрыло и заем, и причитавшиеся банку проценты. Император обвел взглядом своих гостей и те опустили голову. Теперь о новой банке. Год назад у него был взят заем в размере 2,5 триллионов. Империи потребовались деньги для перевооружения 12 флота. Опять же, в течение этого года Новый банк предложил для проведения данных работ своего подрядчика Авангард Форс. Чистая прибыль банка составила 1 триллион 700 миллиардов кредитов. При этом Имперское казначейство вернуло ему 1,5 миллиарда кредитов. Как видите, и в этом случае банк получил сверхприбыль. Джон взял со стола листы бумаги и, помахав ими в воздухе, добавил. Вот здесь, господа банкиры, есть информация на всех присутствующих. И везде одно и то же. Занижение прибыли, уход от налогов и прочее, прочее, прочее. Стоит ли мне напоминать, что в империи Новый Восток для вас созданы идеальные условия? Вы занимаетесь бизнесом в налоговой гавани и платите в казну налогов меньше, чем платили бы ученому дому, в два раза, а промышленному союзу в два с половиной раза. Император замолчал. В зале воцарилась напряженная тишина. Джон кивнул шефу безопасности Крылову, и через секунду к столу подошел гвардеец с деревянным бочонком. «Господа, наше взаимовыгодное сотрудничество может быть продолжено, если мы будем доверять друг другу. Однако этого не получится, пока мы не подведем черту, поэтому я предлагаю провести небольшую лотерею. Пожалуйста, господа, вытяните каждый свой жеребий». Гвардеец с бочонком прошел по рядам банкиров, И те, скрывая удивление тянули из бочонка маленькие картонные квадратики. Итак, господа, теперь извольте подняться те двое, у кого на жребии написано слово «судьба». В абсолютной тишине поднялись Джильберто Анасис и Рамос фон Калематта. Они бросали по сторонам испуганные взгляды, стараясь понять, что сейчас произойдет. Император мысленно похвалил шефа безопасности за то, что ему удалось так хитро выбрать именно тех, кого нужно. К подошли гвардейцы и, взяв банкиров под руки, отвели к дальней стене зала. Затем гвардейцы отошли на 15 шагов, развернулись и скинули карабины. Прогремел залп, и жертвы сползли по стене, оставляя на дорогой драпировке кровавые следы. Из соседней комнаты вышел врач. Подойдя к казненным, он зафиксировал их смерть. «Ну вот, инцидент исчерпан», — весело прокомментировал император. «Вы, я вижу, взволнованы, господа, но не стоит так переживать, ведь все было честно, заметьте». На вчерашнем заседании трибунала двое банкиров были приговорены к смерти, но кто это будет, не знал даже я. Император Джон бросил беглый взгляд на крылову. «Само собой разумеется, господа, что активы и клиентура Бриджбанка и Новый Банк будут поровну поделены между всеми вами. Думаю, это будет справедливо». И Джон замолчал, с интересом наблюдая за своими гостями.